Глава 18. В магазине было много народу. Сетевой супермаркет обслуживал весь дачный посёлок, потихоньку вытесняя торговые павильоны и ларьки. Мы можем поговорить, спросил он, подходя к охраннику и показал удостоверение. Это недолго. Говорите, только здесь на месте, народу видите сколько. Несколько дней назад к вам обратилась моя помощница с просьбой просмотреть записи с камер наружного наблюдения. Конкретнее, с парковки и записи были нужны, перебил его охранник. Помню эту нахалку. Я ей отказал. Понимаете почему? Да, это частная жизнь наших клиентов, и всем подряд показывать записи я не обязан. Но вы при исполнении тут другое. Хотя мы с вами понимаем, да, что это жест доброй воли с моей стороны. Мог бы и с вас потребовать официальный запрос. Он скосил на него выразительный взгляд, на который Егор даже не подумал реагировать. Не будет никакой материальной благодарности с его стороны и запросов тоже. Саша могло просто-напросто показаться, что она видела машину Шнырова. А если даже и видела, никто не запрещал ему посещать именно этот магазин в дачном посёлке, даже если магазин находится неподалёку от дома, который арендовал Егор на лето. Да, странно, конечно, но не противоправно. Для официального запроса нет оснований. Вот Охранник неожиданно протянул ему флешку. "Я знал, что вы приедете". "Я изумлённо откликнулся Егор, забирая флешку. "Ну, или кто-то из ваших". Девчонка гневалась и угрожала, предупредила, что у меня будут неприятности с полицией. Я на её угрозу не повёлся. Охранник улыбнулся одними губами. Как будто, но она всякий случай копию записей того дня сделал. Вот здесь на флешке. От открытия до закрытия. Перебросите и верните потом. Хорошо. Дома было тихо. Машка уснула, немного сбившись с режима. Саша поливал из шланга деревья. Вика сидела в кухне с телефоном. Ужином накормят? спросил Егор и принялся заглядывать под крышки кастрюль. О, макарошки по-флотски. Люблю. Извини, буркнула Вика, стрельнув в него странно недовольным взглядом из-под низко свисающих волос. Некогда было особенно выпендриваться с ужином, чтоб побыстрее сделала. А чего хмура такая? Егор взял тарелку поглубже. Макароны, так макароны. Машка что ела? Машку твоя Секьюрити накормила ленивыми варениками. Лицо Вики передернулось гримасой. Она утверждает, что это полезнее ребёнку, чем мои макароны с тушёнкой. И как мы жили без неё всё это время, Егор? Как Машку год растили? Явилась тут Завеса из волос стала еще плотнее. Лица склоненного над телефоном не стало видно вовсе. Не спорьте. Все мы одно дело делаем. Расти милую девчонку. Но я с ней поговорю, Вика. О чем? Буркнула Таня подняв головы, чтобы тебя не обижала. Егор проводил ее взглядом. Вика вышла из кухни, нарачито вбивая пятки в пол. Он вздохнул, взял в руки вилку и начал есть. Потом выпил яблочного компота и пошёл в сад, где Саша, вооружившись шлангом, кажется, решила вымыть корневую систему всех растущих там яблонь. "Привет", поздоровался Егор, рассматривая узкую спину с остро торчащими лопатками. "Как дела?" Саша обернулась через плечо и невнятно буркнула, что дела могли быть получше. С Викой поругались. Из-за Машки, брой, Саша, ерунда. Ейguru на лопу упала капля воды с мокрых яблоневых листьев. Вик ревнует просто. Машку одна растила целый год, а тут вдруг А тут вдруг появляется какая-то девка, которая смеет ей указывать? Так, с нажимом спросила Саша. Это цитата, если что. Но я ей не указывала, просто предостерегла её и всё. Саша, тебе не следует так реагировать на её слова. У нее достаточно сложный характер. Егор дотянулся до ее плеча, осторожно сжал. Оно показалось ему сделанным из острого прочного камня, оплетенного мышцами. Пять лет назад при жизни брата она такой не была. Тело мягкое, женственное. Он помнит. Пытался однажды удержать ее в истерике. Я скажу тебе по секрету, продолжил Егор говорить за ее спиной. Саша так и не повернулась. Я тоже считаю. Что ленивые вареники гораздо полезнее ребенку, чем макароны с тушенкой. Да при чем тут вареники? Она наконец-то повернулась, тонкая майка на груди промокла, и Егор увидел то, что видеть был не должен и не должен был испытывать то, что испытал. Ни на какое неожиданное волнение он не имел права. Черт! Вика сказала тебе, что мы с ней поспорили из-за вареников. поняла его взгляд по своему Саша. Так? Да? Да. Ну это бред, Егор. Я просто предостерегла её от дальнейших встреч со Шныровым и только она дёрнула шлангом. Тот задел яблоневые ветки и Егору на голову обрушился целый дождь, или так ему показалось от новости, которая буквально пригвоздила. Вика встречалась со Шныровым, округлил он глаза, стряхивая воду с волос и воротника форменной рубашки. И вы за этого с ней повздорили? А я о чём? Саша наклонилась, повернула кран, в шланге зашипело, и вода перестала литься ему под ноги. Я ей говорю, а она мне: "Ты, девка, будешь мне указывать? Нормально нет?" А потом ещё добавила, что это я, а не она планировала ваше убийство, Егор. Уверенно Шныров ей сказал: "Он всякую чушь способен нести без остановки, больной урод". Саша быстро пошла к своему флигелю. Саша, Егор догнал её и схватил за руку. Когда это было? Когда она с ним встречалась? Спросите у неё. Она резко выдернула руку и посмотрела со странной, почти детской обидой. И я не вру. Что бы она ни сказала, я не вру. Вика факт встречи со Шныровым принялась категорически отрицать. Эта тварь теперь станет мне палки в колёса вставлять, шипела она, бегая вокруг кухонного стола, за которым восседал Егор. Я так и знала, знала, что так будет. Ты встречалась со Шныровым или нет? И если да, то по какой причине? Всё, что он хотел это правды, не подслащённой, не преувеличенной, а простой правды с голыми фактами, отражающими реальность. Но Вика его слова не слышала, продолжая оскорблять Сашу и даже будто бы нечайно обронила: "Не удивлюсь, если окажется, что это она всё подстроила". Сначала с куклой, потом с кофточкой. И ей зачем? Старался не показать изумление Егор. Чтобы обманом пробраться в наш дом, выпалила Вика и направилась прочь из кухни. Она не могла знать, что я попрошу о помощи именно её, крикнул Егор ей в спину. "Да? Уверен". Она притормозила у кухонной двери, обернулась с усмешкой. Она так хорошо тебя знает. 5 лет изучала твои привычки, Егор. Она знает, где у тебя кнопка запуска. Он долго сидел один и всё думал, думал. Викины слова могли бы показаться бредом, но не ему. Во-первых, он знал, как долго и настырно Саша следила за каждым его шагом. Во-вторых, Шныров тоже об этом знал и активно обрабатывал Александру. Он навещал её в оздоровительно-спортивном лагере, и один из компании единомышленников, о чём там шли разговоры, можно было только догадываться. Саша мало что рассказала. В третьих, не верить Вики у него не было оснований, она год была с ним рядом, самый сложный для него год. А в четвёртых, он нащупал в кармане домашних спортивных брюк флешку, которую ему вручил охранник, и встал из-за стола. Перед тем как пойти в свою спальню, он привычно заглянул к Машке. Его любимый ребенок спал на спине, широко раскинув ручки и ножки. Темные кудряшки разлетелись по подушке, кулечки крепко сжаты, ярко-желтая пижама в крохотных бегемотиках, белые носочки. Горло сдавило спазмом, к которому он за год почти привык, а характеризовать даже не пытался, потому что это было нечто необъяснимое, а привыкнуть привык. Он плотно закрыл дверь детской и пошёл к себе. Включил ноутбук, вставил флешку. Файл загрузился почти мгновенно. Временной кусок сохранённого для него материала занимал 12 часов. Егор поставил его на ускоренный просмотр и уставился в монитор. Сначала ничего важного. Машины, как странные разноцветные жуки, метались перед объективом камеры, подъезжая и отъезжая, и вот наконец Через 48 минут просмотра на стоянку наконец-то примчалась машина Шнырова. Егор ткнул пальцем в кнопку, запуская нормальную скорость видео. Машина встала как вкопанная, ровно посередине очерченного белым прямоугольника стоянки. Из неё никто не выходил минут 10. Егор уже потянулся к клавиатуре, чтобы перемотать, как к машине Шнырова подкатила другая, и это была машина Вики. Твою же мать. прошептал он, погасившийся на открытую дверь спальни. Он редко её закрывал, должен был слышать Машку. Она всё ещё плакала иногда по ночам. Вика на видео выбралась из своей машины, подошла к машине Шнырова и постучала по водительскому стеклу. Оно опустилось. На улицу высунулась рука с крупной месистой ладонью. Это была рука Шнырова. Ошибиться Егор не мог. Иван Семёнович сегодня ломая перед ним комедию во время допроса, чего только этими руками не делал: то к потолку возденет, то примётся дирижировать, то рот прикроет, то волосы пригладит. Это был шныров. Говорил ли он что-то непонятно. Он всё сидел в машине, но Вика говорила без остановки и возмущённо размахивала руками, а потом, нацелив на него указательный палец, принялась протыкать им воздух, сопровождая всё это явно гневной речью. Продолжался этот монолог ровно 7 1/2 минут. Егор засёк Потом Шнирров все же вылез из машины, захлопнул дверь и со скрещенными на груди руками принялся что-то отталкивать Вики. Пять минут. Пять минут длилась его речь, в течение которой Вика потрясенно молчала. Егору было знакомо это подавленное выражение лица. Следом Шныров достал что-то похожее на телефон из кармана, всё те же засаленных штанов и принялся что-то показывать Вике. При этом он довольно улыбался. Егор специально увеличил изображение, а Вика едва не плакала. Расстались они внезапно, в какой-то момент, не произнеся ни слова. Вика развернулась и ушла, села в машину и тут же укатила. Шныров убрал телефон в карман и сел за руль, но уехал через 2 1/2 минуты. Всё. Больше в этот день ни она, ни он не подгляжали. Сашину машину Егор тоже не видел. Как она увидела отъезжающего от стоянки Шнырова, было непонятно и непонятно, с кем оставалась Машка, когда все они были в районе супермаркета. Могла она с Машкой поехать следом за Викой, чтобы проследить, или Саша всё же оставался дома, а о встрече с Викой ей рассказал сам Шныров.